Петро. «Боже мой, я думал, они схватили вас!» Грек кинулся к нам, он чуть не плакал, руки тряслись. «Простите», — бормотал он. «Простите меня, пытался, пытался успеть первым опередить их, но...» Он запнулся, посмотрел мне в глаза. «Когда я подъехал к вашему дому, там уже стояли их машины. Как вам удалось уйти?» «Нас предупредили». До утра мы сидели в подвале, в отделе реставрации, под галереей, окруженной картинами старых мастеров. Пахло высохшей краской и пылью. Оля чихала, шмыгала носом, ее знобила. Я приложил ладонь к ее лбу, горячий Этого еще не хватало. Потом появился Карский, все еще с повязкой на глазу, но в этот раз предельно серьезный, даже испуганный. И с ним Марина. «Вам тоже нужно ехать», — сказал Грек. Я попытался возразить, но он перебил меня. «Ты не понял, Петро?» Я тоже еду. А как же осмос? Осмоса больше нет, Петро. С завтрашнего утра все неугодные СМИ будут упразднены, приказ Боткина. Нас посадили в грузовик вместе с контейнерами с работами караваджи закрыли кузов. Грузовик несколько раз тормозили на блокпостах. Мы слушали шаги, бормотания, кто-то стучал по кузову, тубинкой или чем-то металлическим. Потом машина трогалась, и мы с облегчением выдыхали. Так мы добрались до вокзала, где все три часа ждали погрузки в вагон. Все это было унизительно. Ехать в вагоне, тайком пересекать границу, спасаться бегством. Казалось бы, мы избежали тюрьмы, но я не чувствовал облегчения. Я слушал стук колес и чувствовал тоску. И стыд. Ужасный стыд, как будто совершая подлость, как будто смолодушничал. Но не могу понять, где именно, что я такого натворил. Я все не мог поверить, что вот так, в чем было, с рюкзаком на плече, в последний раз вышел из дома. Я четко осознавал, что больше не вернусь в нашу квартиру, у меня не было иллюзий. И уже начинал скучать по своим книгам, по настольной лампе и по старой точилке для карандашей, которую Оля подарила мне когда-то, еще в институте, на день Святого Валентина. Увидела ее сразу поняла, это ты. Она протянула мне пластиковую фигурку. Кот сидит и задумчиво смотрит вдаль. В голове у него прямо на макушке аккуратная круглая дыра. То есть, по-твоему, я похож на пластикового кота с дырой в голове? Да нет же, дурын, да это точилка. Это отверстие для карандашей. Видишь, этот кот такой умный, что одной лишь силой ума может точить карандаши. Точилка долго служила мне, я привязался к ней, перевозил ее с собой из одной съемной квартиры в другую. Через несколько лет она испортилась. Кот уже не точил, а попросту ломал карандаши. Но я все равно держал его на столе, как талисман. из каких-то своих сентиментальных соображений. А теперь все это позади. Мои книги, моя настольная лампа и моя точилка кот. Что с ними будет теперь? Что будет с нашей квартирой? Ее переоформят на себя те люди, что пришли за нами этой ночью. И будут жить там, в нашем доме, пользоваться нашими вещами, а может и не будут. И просто сгребут все в кучу, побросают в мусорные пакеты и книги, и настольную лампу, и точилку кота, и вывезут на свалку. Мне стало тошно от этой мысли. Я живо представил себе наши вещи, лежащие в черных мешках среди гор бытового мусора. Их находят бездомные, разрывают мешки и тащат на барахолку, где продают за бесценок. А потом что? Куда деваются вещи с барахолок? Да и вообще, кто же захочет купить старую точилку кота, которая мало того, что выглядит ужасно, так еще и карандаши не точит, а ломает? «Какая дикость, правда?» Я теперь безработный и бездомный мигрант у меня жена и сын, и мне бы думать о том, как обеспечить им достойную жизнь. А я все вспоминаю свою чертову точилку. Как жаль, что я не взял ее с собой, когда собирал вещи. Слишком спешил, был напуган, что поделать. Чтобы как-то отвлечь, то я снова достал мамины черновики. Рядом сидела Марина, и я рассказал ей о своем обещании. «Мне нужна твоя помощь. Без тебя я не смогу закончить книгу». Она улыбнулась. «Хочешь сделать меня персонажем?» «Вроде того». Я достал диктофон и нажал на запись. «Расскажи себе о детстве». «И об отце, каким ты его помнишь?» «Об отце?» «Нет, можно». Она подвинулась поближе и начала. «Отец назвал меня «точка». Ты же помнишь этот его дефект речи, проблема с буквой «д»? Он так и говорил «ротина», «терево», «тверь». А я стала «точкой».